гости. Когда в 2011 году Джобс объявил о том, что берет отпуск, ситуация казалась настолько серьезной, что после года молчания объявилась Лиза Бреннан Джобс и сообщила, что прилетит через неделю. В отношениях с отцом Лиза никак не могла избавиться от чувства обиды. Она злилась на него по вполне понятной причине. Первые 10 лет ее жизни отец не принимал в ней никакого участия. Ко всему прочему, она унаследовала его вспыльчивость и, как ему казалось, зачастую играла роль жертвы, как и ее мать. Я сожалею, что не был лучшим отцом. Когда ей было пять лет, я много раз говорил ей об этом. Надо двигаться дальше, а не злиться всю оставшуюся жизнь, вспоминал он перед приездом Лизы. Визит прошел хорошо, Джобс чувствовал себя немного лучше и старался доставить радость тем, кто был с ним рядом. У тридцатидвухлетней Лизы чуть ли не впервые в жизни завязались серьезные отношения. Ее бойфренд стал молодой трудолюбивый режиссер из Калифорнии. Джобс даже предложил ей переехать обратно в Палалта, если они поженятся. "Я не знаю, сколько еще проживу", сказал он дочери. "Врачи мне ничего не могут сказать. Если хочешь видеть меня чаще, тебе придется сюда переехать. Подумай об этом". Хотя Лиза так и не переехала, Джобс был рад их примирению. Я не был уверен, что хочу ее видеть, потому что был болен и не хотел ничего усложнять. Но я рад, что она приехала, это помогло мне многое понять. В тот же месяц Джобсу пришел еще один гость, желавший наладить отношения, один из основателей Google, Ларри Пейдж, жил всего в трех кварталах от его дома. Недавно он объявил, что займет должность главы компании вместо Эрика Шмидта. Он знал, как польстить Джобсу и попросил дать ему совет, как стать хорошим директором. Джобс все еще злился на Google. Первой моей мыслью была «Да пошел ты, сказал он, но потом я вспомнил, как все помогали мне, когда я был молод, от Билых Юлита до парня, который работал в HP. Поэтому я перезвонил Ларри и пригласил его. Пейдж пришел, они устроились в гостиной, и Джобс принялся рассказывать, как создаются великие продукты и устойчивые компании. Джобс рассказывал об этом разговоре. Мы много говорили о концентрации и выборе людей. Как понять, кому доверять и как набрать команду, на которую можно положиться? Я рассказал ему, сколько усилий придется приложить, чтобы уберечь компанию от увядания и засилия посредственностей. Но в основном мы говорили о концентрации. Необходимо определить, к чему стремится Google в будущем, Они и сейчас захватили весь мир. На каких пяти продуктах надо сосредоточиться? Вычеркни остальные, потому что они тебя отвлекают. Они превращают тебя в Microsoft. Из-за них ты выдаешь обычные продукты, они крутые. Я старался ему помочь и буду стараться помогать таким людям, как Марк Цукерберг. Так я хочу провести остаток жизни. Я хочу помочь следующему поколению вспомнить о достижениях великих компаний и продолжить традицию. Долина многим помогла мне, и я должен вернуть этот долг. Для многих объявление об отпуске Джобса явилось поводом совершить паломничество в дом в Пало-Альто. Например, к нему приехал Билл Клинтон. И они говорили обо всем от Ближнего Востока до политической ситуации в Америке. Но самым символичным стал визит еще одного технического гения, родившегося в 1955 году, человека, который больше трех десятилетий был одновременно соперником Джобса и его соратником в открытии эры персональных компьютеров. Билл Гейтс всегда восхищался Джобсом. Весной 2011 года я ужинал с ним в Вашингтоне, Куда он приехал, чтобы обсудить деятельность своего фонда по поддержке системы здравоохранения. Он выразил свое восхищение успехом Apple и тем, что Джобс даже во время тяжелой болезни не перестает работать. Я всего лишь спасаю мир от малярии и подобной дряни, а Стив продолжает создавать потрясающие продукты, сказал он с легкой завистью. Может, мне не стоило уходить? Он улыбнулся, чтобы дать мне понять, что шутит, ну или хотя бы отчасти шутит. При содействии Майка Слейдера и общего друга Гейтс назначил встречу с Джобсом на май. Накануне ассистент Джобса сообщил, что Стив плохо себя чувствует. Встречу перенесли, и как-то утром Гейтс подъехал к дому Джобса, прошел через задние ворота и вошел в открытую кухонную дверь. Ив сидел за столом и делала уроки. Стив дома спросил Гейтс. Ив указала на дверь в гостиную. Они провели вместе больше трех часов, вспоминая прошлое. Мы говорили о былом, как два ветерана, вспоминал Джобс. Он был веселее, чем когда-либо, и я все время думал, какой же у него здоровый вид. Гейтса так же потрясло, как энергично держался Джобс, хоть и выглядел пугающе измождённым. Он открыто говорил о своем здоровье и, по крайней мере, в тот момент был полон оптимизма. Лекарственная терапия, сказал он Гейтсу, напоминает прыжки с кочки на кочку в попытке обогнать рак. Джобс спрашивал Гейтса об образовании, И тот набросал ему свое представление о школах будущего, в которых ученики будут смотреть лекции и видеоуроки дома, а в классы приходить, чтобы участвовать в дискуссиях и задавать вопросы. Они оба считали, что пока компьютеры на удивление мало влияют на процесс обучения, куда меньше, чем на другие сферы жизни вроде журналистики, медицины или юриспруденции. Чтобы ситуация изменилась, сказал Гейтс, компьютеры и мобильные устройства должны предлагать более персонализированную информацию и поощрять обратную связь. Кроме того, они много говорили о семейных радостях и сошлись на том, что им обоим очень повезло с детьми и женами. Мы смеялись, что ему повезло встретить Лорен, а мне Милинду, а они обе не дали нам окончательно сойти с ума, вспоминал Гейтс. Еще мы обсуждали, как непросто приходится нашим детям и как облегчить им жизнь. Это был очень личный разговор. В какой-то момент в комнату вошла Ив, они с дочерью Гейтса Дженнифер вместе занимались верховой ездой, и Гейтс расспросил ее, как ей удаются прыжки через препятствия. Когда их встреча подошла к концу, Гейтс сказал Джобсу, что тот делает потрясающие вещи, и чудесным образом спас Apple в конце 1990-х, когда компании грозила гибель от рук идиотов. Он даже сделал крайне интересное признание: На протяжении многих лет они придерживались конкурирующих подходов в отношении основных цифровых решений. В частности, это касалось вопроса интеграции софта и железа. "Я привык считать, что победа за более открытой горизонтальной моделью", сказал Гейтс. "Но ты доказал, что интегрированная вертикальная модель также успешна. Твоя модель тоже сработала", ответил Джобс. Они оба были правы. В мире персональных компьютеров работали обе модели, и Macintosh сосуществовал с компьютерами у Windows. Это же было верно и для мобильных устройств. Но вспоминая их беседу, Гейт все таки сказал: "Интегрированный подход работает, когда во главе всего стоит Стив". Это не значит, что в будущем такой подход будет столь же успешен. Джобс тоже не удержался от шпильки. Конечно, его модель работает, но великих продуктов они никогда не делали. В этом-то и заключается их проблема, Серьезная проблема. По крайней мере, так было до сих пор. Этот день настал. У Джобса было множество идей и проектов, которые он надеялся воплотить в жизнь. Он мечтал полностью изменить индустрию учебников и облегчить жизнь ученикам, чтобы те больше не ходили в школу с неподъемными портфелями. Он собирался создать учебники и учебные материалы для iPad. Кроме того, они с Биллом Маккинсоном, его другом, со времен создания первого Macintosh работали над новой цифровой технологией, позволяющей людям с помощью iPhone делать качественные фотографии даже при недостаточном освещении. Еще Джобс мечтал превратить телевизор в простое, изящное устройство, как это у него получилось с компьютером, плеером и телефоном. Я бы хотел создать какой-нибудь простой в обращении телевизор, который можно было бы синхронизировать со всеми устройствами и программой iCloud, как-то раз сказал он мне. Ему хотелось, чтобы отпала необходимость в возне с пультами и проводами. Это был бы самый простой интерфейс на свете. Я наконец-то придумал, как это сделать. Но к июлю 2011 рак добрался до костей и не затронутых ранее внутренних органов, и врачи уже с трудом находили лекарства. которые могли противостоять этому вторжению. Джобс страдал от боли, совсем ослабел и перестал ходить на работу. В конце месяца они с женой планировали отправиться в круиз и уже забронировали яхту, но путешествие пришлось отложить. К тому времени он уже почти не ел твердой пищи и проводил большую часть времени в спальне перед телевизором. В августе я получил от него сообщение, он писал, что хочет увидеться. Я приехал в субботу в начале дня, Джобс еще спал, и пока он не проснулся, мы с его женой и детьми сидели в саду, наполненном ароматами роз и маргариток. Войдя в спальню, я обнаружил его свернувшимся клубком в постели, одетым в шорты цвета хаки и белую водолазку. Он страшно исхудал, но спокойно улыбался и был в полном сознании. "Лучше нам поторопиться, я очень быстро устаю", сказал он. Джобс хотел, чтобы я посмотрел семейные фотографии и выбрал несколько штук для книги. Он был настолько слаб, что не мог встать и указывал мне на ящики в шкафах. А я вытаскивал оттуда фотографии, приносил ему и показывал, присев на край кровати. Глядя на одни, он вспоминал связанные с ними истории, другие же вызывали лишь улыбку или ворчание. Мне раньше не доводилось видеть фотографию его отца, Пола Джобса. Но в этой стопке я наткнулся на снимок 1950-х годов, на котором обаятельный худой мужчина держал на руках маленького ребенка. "Да это он", подтвердил Джобс. "Можете ее взять". Потом он показал на ящик, стоявший рядом с окном, в котором обнаружилась фотография со свадьбы Джобса. На ней его отец с любовью смотрел на жениха. Он был великим человеком, тихо сказал Джобс. Я пробормотал что-то вроде: "Он бы вами гордился". Он мной гордился, поправил меня Джобс. Фотографии словно ненадолго взбодрили его. Мы обсудили, что думают о нем теперь люди из его прошлого, от Тинаретса до Майка Маркулы и Билла Гейтса. Я вспомнил наш разговор с Гейтсом после их с Джобсом последней встречи. Он сказал, что интегрированный подход Apple будет работать только если во главе процесса будет стоять сам Джобс. Тот шёл это глупостью. При таком подходе кто угодно может улучшить качество своей продукции, ответил он. Тогда я попросил его назвать хотя бы одну компанию, которая добилась успеха с помощью подобного подхода. Джобс задумался. Автомобильной компании, сказал он наконец. По крайней мере, раньше так было. Когда разговор перешел на печальное состояние экономики и политики, он довольно резко высказался по поводу недостатка в мире настоящих лидеров. "Я разочаровался в Обаме", сказал он. "Из него не выйдет хорошего лидера, потому что он вечно боится задеть или обидеть окружающих". угадав мои мысли, он улыбнулся. Да, у меня такой проблемы никогда не возникало. После двухчасовой беседы Джобс как-то притих, и я собрался уходить. Подождите, сказал он и указал на край постели. Я присел, и он пару минут собирался с силами. Я очень беспокоился об этой книге. Очень. Почему? И я хотел, чтобы мои дети узнали обо мне больше, сказал он. Я не всегда проводил с ними достаточно времени, и мне захотелось, чтобы они поняли меня, что мной двигало. А когда я заболел, мне вдруг стало ясно, что люди будут писать обо мне после моей смерти. Но они же ничего не знают и все переврут. Поэтому я хотел, чтобы кто-нибудь услышал меня. За последние два года он ни разу не спрашивал о книге или о моих выводах. Теперь же он сказал: "В книге наверняка будет много такого, что мне не понравится". Это был скорее вопрос, чем утверждение, и когда он взглянул на меня, ожидая ответа, я кивнул и с улыбкой подтвердил, что это так. Хорошо, сказал он. Тогда она не будет напоминать какой-то междусобойчик. Я пока не буду ее читать, чтобы не злиться. Может быть, прочту через год, если еще буду жив. Он прикрыл глаза, видя, как он устал, я тихо вышел. В течение лета Джобс установилось все хуже и хуже, и он постепенно начал осознавать неизбежное. Главой Apple ему больше не быть. Пришло время уйти в отставку. Несколько недель он обсуждал это решение с женой, Биллом Кемболом, Джонни Айвом и Джорджем Райли. Кроме всего прочего, я хотел создать в Apple прецедент передачи власти, сказал он мне как-то раз. Он со смехом вспоминал все драматические перестановки в компании за последние 35 лет. Это вечно были какие-то перевороты, словно в странах третьего мира. Одной из моих целей всегда было сделать из Apple лучшую компанию в мире. И важной частью этого безболезненные перестановки. Джобс решил, что наилучшим временем для его объявления будет запланированное собрание совета директоров 24 августа. Он твердо намеревался сообщить об отставке лично, а не письмом или по телефону, и старательно заставлял себя есть, чтобы набраться сил. Накануне собрания он понял, что сможет посетить его, но только в инвалидном кресле. Были сделаны все необходимые приготовления, чтобы втайне отвезти его в офис. Он приехал незадолго до 11 часов, когда члены совета заканчивали обсуждать отчеты комиссии и другие рутинные вопросы. Многие уже знали о предстоящем объявлении, но вместо того, чтобы немедленно перейти к занимавшему всех вопросу, Тим Кук и Питер Опингеймер, директор по финансовым вопросам, заговорили о результатах квартала и планах на следующий год. Затем Джобс тихо попросил слово. Кук спросил, следует ли ему и другим топ-менеджерам выйти После полуминутной паузы Джобс согласился. Когда в комнате остались только шестеро внешних директоров, Джобс зачитал письмо, над которым работал последние несколько недель. Я всегда говорил, что если придет день, когда я больше не смогу выполнять свои обязанности в качестве генерального директора Apple, я первым дам вам знать. В этот день настал. Письмо было простым ясным, и состояло всего из восьми предложений. В нем Джобс предложил назначить на свою позицию Тима Кука, а самому стать членом совета. Я верю, что самые громкие и славные свершения полу ещё впереди. И я с радостью буду наблюдать за ними и участвовать в них в новой роли. Последовала долгая пауза. Первым заговорил Эл Гор. Он перечислил заслуги Джобса перед компанией. Микки Дрекслер добавил, что перемены, которые Джобс произвел в Apple, были самым потрясающим достижением. которые мне приходилось видеть в бизнесе, а Арт Левинсон поблагодарил Джобса за стремление сделать перестановку наименее болезненной. Кембл молчал, но когда необходимые формальные действия по передаче власти были завершены, в его глазах стояли слёзы. Заланчем Скотт Форстал и Фил Шиллер показывали макеты будущих продуктов Apple. Джобс забрасывал их вопросами и предложениями, особенно его интересовали возможности сотовых сетей четвертого поколения и функции которые появятся у телефона в будущем. Force Talk показал ему приложение для распознавания голоса, как он и опасался, Джобс схватил телефон и принялся задавать ему вопросы, надеясь поставить программу в тупик. Какая погода в Пала-Альто, спросил он. Телефон ответил. Задав еще несколько вопросов, Джобс внезапно спросил: "Ты мужчина или женщина?" "Они не назначили мне пола», – ответила программа. Это всех развеселило. Когда разговор перешел к планшетным компьютерам, кто-то выразил радость по поводу того, что компания HP ушла с рынка, признав, что не может соревноваться с iPad. Но Джобс вдруг помрачнел и сказал, что на самом деле это очень печально. Хьюлит и packard создали замечательную компанию, и считали, что оставили ее в надежных руках, но теперь она разваливается на части и умирает. Это трагедия. Надеюсь, что мое наследие окажется более прочным, и с Apple такого никогда не произойдет. Когда он собрался уходить, члены совета окружили его, чтобы обнять. После того, как Джобс объявил об уходе руководству высшего звена, они с Джорджем Райли отправились домой. В саду Лорен и ив собирали мёд из ульев. Они сняли маски, и вся семья собралась на кухне, чтобы отметить успешно состоявшуюся перестановку. Попробовав мед, Джобс заявил, что тот необычайно удался. В тот же вечер он сказал мне, что надеется сохранять в будущем максимально возможную активность. Я собираюсь работать над новыми продуктами, заниматься маркетингом и всем, что мне нравится, сказал он. Когда я спросил, каково это отдать управление компанией, которую создал сам, в его голосе послышалась тоска, он ответил: "Употребив прошедшее время, у меня была счастливая карьера и счастливая жизнь. Я сделал все, что мог".